Не уходи, это масса. Я его сейчас отошлю, чтоб не мешал, но было поздно, и кудесник, и яблоневая гора, и зеленая долина исчезли. Раст Петрович сидел все на том же тюфике, в продымленном сухаревском подвале, а над ним согнувшись стоял масса и тряс одурманенного опиум-хозяина, За плечо. Тетки, быстро говорил Маса, тот самый круглолицый азиат, что еще недавно сидел по соседству с чиновником. Он взял тетки. И действительно, четки, которые Хвандорин положил рядом с собой, исчезли. Кто взял? Те гонзы? Лениво спросил Эраст Петрович. Ну и пусть это... Его четки. — Какой те гуанзы? Взяр старый теровяк. он сидер тут. Маса показал на место, где только что обретался чудесный старец. Тюфяк был пуст. — Ах, Маса, как ты не вовремя! — пробормотала чиновник, но слуга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 Через стену Фандорин глубокомысленно насупился, желая показать, что находится в ясном рассудке и трезвой памяти. Каков он собой? Маса немного подумал и, пожав плечами, сказал «Китаец», потом добавил «Старый», «Совсем». А я думал… — Молодой, — сообщил мой Раст Петрович, и зашелся в приступе легкомысленного хохота. Таким смешным ему показалось, что китаец, запросто перемахнувший через высокую стену, совсем старый, прыг-скок и на той стороне. Не дедушка, а какой-то попрыгунчик. Коротко обернувшись,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 Кивнула на задержанного. — Шармач, взят с поличным. — Дяденька Макара Нилович отпусти, — заныл варишка Лучше поучи своей рученькой, только в холодную не волоки. — Как кстати, — подумал Эраст Петрович. — Китаец, шустер и ловок. Масе в одиночку справиться с таким будет трудно а на себя в нынешнем одурманенном состоянии надежды мало а раз они баба столько лет служит на сухревке и до сих пор жив значит калач тертый и постоять за себя умеет да и все здешние закоулки лучше любого китайца знает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 между домами все ваше высокоблагородие выдохнул чиновнику в ухо не баба надо брать там выход в три подворотни да еще макеевские подвалы уйдет и не дожидаясь команды бросился вперед да еще Совисток задудел. Масса и Фандорин кинулись следом. В тесном дворе околоточный догнал китайца и схватил за плечи.